Глава двадцатая. Пятница. Четыре часа сорок пять минут. Артемий Павлович в который раз попытался открыть намертво слипшиеся веки, но они никак не хотели двигаться, лишь конвульсивно подергивались. «Сколько он же тут поваляется? Час или два?» Истерзанное тело ломило. В мозгу маячили яркие пятна, он ощущал, что сейчас снова потеряет сознание из-за обволакивающей туловище слабости.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 Но что в облике Гоблина окончательно перепугало милиционера, так это руки, висящие ниже колен с паучьими пальцами, венчанные черными когтями. Где он сейчас находится? Скорее всего, лежит лицом вниз на койке психушки, ему коют в задницу препараты. И если этот мордоворот не исчезает, значит препараты не очень хорошие. Мордоворот сплюнул в пожухлую траву, тягучей красной слюной.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 У вас так вампиры популяризированы. Мам, дорогая, мы в свое время таком счастье раньше мечтать не могли. А тут кругом по кабельным крутят ночной дозор, от заката до рассвета, салимов удел, кровососы, лафа да и только. Схватив милиционера за ногу, вампир поволок его по тропинке обратно в самую чащу. Выпучив глаза, Артемий Павлович цеплялся за траву парализованными пальцами. По дороге он получил пару новых синяков, треснувшись об знакомую зловатой корни.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 Ох, если бы я тебе рассказал, чем этот парень занимается в своем подвале, и кто у него в потайной комнате лежит, у тебя бы очи вылезли еще больше, чем когда ты меня увидел. Ладно, давай, закрывай глазки на боковую. Завтра ночью дел много. Тренировать, учить тебя всему потребуется. Будем вдвоем заново осваивать этот незнакомый мир. Мы теперь с тобой, можно сказать, Робинзон и Пятница. О, знаешь, я тебя так и буду показывать. Пятница. Не возражаешь? Мягко говоря, Артемий Павлович не возражал.